Стивен гарнет «Мы встретили в старинном английском городке Челтенхеме, куда меня привело знакомство с журналом «Вис Ингленд». «Вис Ингленд» — буквально «это Англия». Слова взяты из пьесы Шекспира «Ричард II», в которой Джон Гонт произносит совершенно потрясающую, полную любви, но и горечи речь об Англии. Журнал был создан 1968 году и вышел с лозунгом «Fresh as of tea». Свеж, как чайник чая. Как сказал об этом журнале ранее упомянутый мной Джереми Паксман, взгляд этого журнала обращен исключительно в прошлое. Я приехал в Челтенхэм, чтобы взять интервью у тогдашнего главного редактора журнала Стивена Гарнетта. Говорю тогдашнего, потому что не знаю, остается ли он по-прежнему в этой должности, да и вообще, жив ли журнал. Меня интересовали взгляды мистера гарнетта на эмиграцию, так сказать, в какой степени эмиграция соответствовала или, напротив, противоречила идеалам этой Англии. Должен сказать, что мистер Гарнет был осторожен. Он начал с того, что знает многих иммигрантов, которые вполне успешно интегрировались в английское общество, но тут же добавил, есть те, которые не интегрируются, более того, не хотят интегрироваться, даже не желают учить английский язык. Потом он напомнил мне, что до прихода к власти лейбористов в Англию приезжало столько же народу, сколько уезжало, примерно 50 тысяч. Но когда лейбористская партия широко открыла ворота иммиграции, стала приезжать на 250 тысяч больше, чем уезжать, что сказал он «совершенное безумие». И, подумав, произнес слова, которые являются ключевыми для понимания отношения местных жителей к иммигрантам. «Этим людям дают бесплатные дома, медицину, льготы, дают больше, чем получают всю жизнь» работавший для своей страны англичанин, и это возмутительно и ужасно. Я не противник эмиграции, более того, я ее сторонник, но возразить на слова мистера Гарнета трудно. Как мне представляется, нужно ставить перед любым человеком, который хочет переехать, неважно по какой причине, некоторые условия. Он должен за некий срок, скажем, за год, выучить язык. В течение этого времени ему будут предоставлены необходимые жилплощадь и пособия, на которые он будет жить. Кроме того, он должен будет выучить историю страны, в которую он приехал, ее конституцию и устройство. Если через год он успешно сдаст экзамены по всем этим предметам, ему предложат работу с оплатой, не ниже прожиточного минимума и дадут еще три месяца на нахождение жилья. Если же он проваливает экзамен, хотя бы один, или, сдав их, не находит себе жилья, его высылают из страны. Сурово? Возможно. Справедливо? Безусловно. Человек, который хочет жить в моем доме, обязан соблюдать все правила, условия и порядки этого дома. не может Не хочет? Тогда в моем доме для него нет места.